Глава двадцатая. На пороге в ярких лучах утреннего света стоит Мари с большим букетом белых кау. По щекам ее текут слезы. «Мне жаль. Это ужасно. Мне очень жаль», — говорит по-французски. «Я беру цветы. От резкого специфичного запаха у меня начинают слезиться глаза, щиплет в носу. Спасибо, Мари». «Я знала». Я знала, что она... Простите, не могу пригласить вас в дом, я собралась уходить. Она удивлённо разглядывает мою джинсовую куртку Сегодня я не в силах даже смотреть на серое кашемировое пальто сестры, висящее на вешалке позади меня. Рос дома? Нет. Я почти уверена, что она это прекрасно знает. Наверняка выждала, пока он выйдет в магазин, и только тогда решилась прийти. Мари склоняется и пристально глядит на меня совершенно сухими глазами. «Вы спрашивали у него про угрозы мне?» «Мари, вы в опасности!» Она хватает меня за запястье. комплене «Прекратите, Мари!» Я вырываю руку. Она качает головой, достает из кармана телефон и протягивает мне. «Риогарде!» «Вот что он пишет мне за неделю до исчезновения Элис!» «Держись от нее подальше!» Не то пожалеешь. Вроде бы это номер Росса, но я отталкиваю телефон и пытаюсь закрыть дверь. Мне сейчас некогда, я должна... «Вы в опасности!» Мари упирается, хватает меня за руки. «Сильвуплей! Пожалуйста!» В приступе ярости я швыряю цветы, отталкиваю Мари и захлопываю дверь. «Катриона!» Я пытаюсь запереть замок, а она все хватает меня, куда-то тащит, в общем, мешает как может. Мне хочется закричать, броситься бежать и не возвращаться никогда. «Катриона, послушайте вы! Я еду в морг!» — отчаянно кричу я на всю улицу. мари закрывает рот и отступает, безвольно опустив руки. Чувствую на себе любопытные взгляды соседей, я сбегаю по ступенькам, вылетаю за калитку и спешу к автобусу номер 49, который как раз подъезжает к остановке. Городской морг — уродливое бетонное здание, вклинившееся между красивыми викторианскими домами. Логан стоит, прислонившись к двойным дверям возле большого гаража с металлическими воротами-рольставнями. Увидев меня, он расправляет плечи и слегка улыбается. Я пытаюсь побороть очередной приступ удушья, закусив губой и вонзив ногти в ладони. «Привет, Кэт». Рядом с ним висит табличка «Городской морг Эдинбурга». Золотые буквы, полированная поверхность, в которой я вижу своё отражение. Зажмуриваюсь и перевожу взгляд на небо. Оно белое и тяжёлое, того и гляди посыплется снег. «У вас кровь?» Логан проводит ладонью по моей щеке, тёплый шершавый палец чуть царапает кожу. Я отворачиваюсь, И закусываю губу. Ерунда. Он кивает, опускает руки. «Логан!» Рэфик появляется в дверном проёме. Волосы собраны в аккуратный конский хвост. Взгляд пристальный. Я вспоминаю её вчерашние слова. «Мне очень жаль Катриона. Это точно она. Это Эл. Вы нужны в участке». Логан кивает, потом с вызовом шагает ко мне и пожимает руку. «Берегите себя, ладно? Мой номер у вас есть». Рэфик придерживает двери, я прохожу внутрь. Комната ожидания выкрашена в бежевый цвет, там очень тепло и пусто. «Присядьте», — велит инспектор. «Вы точно уверены, что хотите ее увидеть?» Я киваю, не чувствую ни малейшей уверенности. Она вздыхает. Не передумайте, если покажу вам результаты экспертизы ДНК. Что же тут думать? Впрочем, посмотреть на результаты я тоже хочу, поэтому снова киваю. Рэфик достает телефон и протягивает мне. Выделение ДНК. Образцы для исследования. IN-155-1204. Зубная щетка с мягкой щетиной, принадлежащая Элис Макколи. дата рождения 01.07.86. забор произведен 04.04.18. четвертого ноль ин сто пятьдесят щетка для волос принадлежащая Элис смоолили дата рождения 01.07.86. забор произведен 15.04.18. образец родственника Ин. 155-1206. Буккальный мазок идентичной сестры-близнеца Катрион Морган. Ил. 1551, нижнее подчеркивание 201. Дата рождения 01 – 01.07.86. Забор произведен 15.04.18. Джейн Доу. Примечание. так в англоязычных странах называют тех людей, живых и мертвых, чья личность до сих пор не установлена. Ил в 1551, нижнее подчеркивание, 200. Образцы. Частичное мыление лица и верхней части тела. ДНК, извлеченное из бедренного костного мозга. Выделение ДНК проведено отдельно из всех образцов. Генетические характеристики определены с помощью однолокусного анализа ПЦР. Результаты подтверждены повторной проверкой исходных образцов. Все лабораторные анализы и интерпретации проведены в соответствии с рекомендациями Комиссии ПДНК Международного общества судебной генетики. Заключение. Основываясь на анализе и биостатической оценке его результатов, доказано что джейн доу ил пятнадцать нижнее подчеркивание 200, на 99 девяносто процентов является элли смоколли дата рождения первого ноль семь восемьдесят шестого город Лейт, у эстери роут дом 36. катриона морган HID 1551, нижнее подчеркивание 201, дата рождения 01.07.86 на 99,9999% является генетически идентичной сестрой умершей. Судебный эксперт, доктор Э.Н. Паттерсон, бакалавр медицины и хирургии, бакалавра медицинских наук, доп. квалификация член королевской коллегии патологов, главный судебный патолог анатома факультета судебной медицины королевской коллегии врачей. Великобритания. Северо-латианский отдел уголовного розыска. Перечитываю дважды, трижды, пока не начинают требить в глазах. Возвращаю телефон инспектору. Рука дрожит. Мне нужна копия. Я пытаюсь говорить уверенно, но голос тоже меня подводит. В ушах белый шум, словно я под водой. «Конечно», — Рэфик кивает. «Я всё равно хочу её увидеть. Мне кажется, это очень плохая идея, если...» «Я должна!» Заставляю себя посмотреть на рефик Она хмурится, губы сжаты, в глазах тревога. «Прошу вас!» Наконец, инспектор кивает. — Катриона, потом вам придётся ответить на несколько вопросов, это важно. Сердце стучит так громко, что кровь оглушительно шумит в ушах, и я едва слышу рефик. Она ведёт меня к двери с надписью «Помещение для посетителей», словно мы пришли на экскурсию в старинный помещичий дом или замок. За ней коридор и ещё двери, помещение для допроса, помещение для консультаций. Я молча иду вслед за Рефик, стараясь ни о чем не думать. Мы проходим мимо двери с табличкой «Ритуальный зал», но не успеваю я спросить у Рефик, что это такое, как она открывает соседнюю с надписью «Смотровая». Внутри приглушенное освещение, ненавязчивая обстановка. Неожиданно для госучреждения. Узнав, что водолазы подняли тело, Я навоображала себе не весь чего. Стерильная комната с белым кафелем и металлическими ящиками для хранения трупов, стальными столами с большими сливными отверстиями, как в сериалах «Место преступления» или «Безмолвный свидетель». Рефик предлагает мне присесть. Её голос звучит приглушённо. Кресло. Мягкое и бежевое. На стенах висят акварельные пейзажи, напоминающие о приёмном покое больницы, где я сидела почти тринадцать лет назад. Смотрю по сторонам, старательно избегая завешенного синей шторы окна на противоположной стене. В дверь стучат, и я подпрыгиваю от неожиданности. Как хорошо, что можно больше не сидеть и не отводить взгляд в сторону. «Катриона», — говорит Рэффик, — «это доктор Клэр Макдаф. Доктору за пятьдесят, и росту в ней фото в пять, не больше». Короткие густые волосы песочного цвета, очки в зелёной оправе и заботливая улыбка. Как ни странно, она в джинсах и свитере. Я ожидала увидеть костюм хирурга, шапочку для душа, перчатки, специальную резиновую обувь. Короче, весь набор спецодежды. Я жму протянутую руку и в середине энергичного рукопожатия слышу. «Здравствуйте. Аутопсию вашей сестры проводила я. Правда?» Бормочу я, с трудом сдержав возглас. «Здорово». Наконец, доктор Макдаф отпускает мою руку. «Я понимаю, почему вы здесь. Однако смотреть на тело настоятельно не рекомендую. В качестве старшего следователя по делу детектив-инспектор Рефик присутствовал на вскрытии и знает о причинах моего возражения. Она поднимает руку, не давая мне перебивать». Тем не менее, детектив также уведомил меня об обстоятельствах дела, и я вас понимаю. Прежде чем получить мое согласие, внимательно послушайте, что я скажу. Хорошо. Обычно, когда мы находим тело в заливе Форт, это происходит потому, что газы, образовавшиеся в ходе разложения, выталкивают его на поверхность. Однако ваша сестра пробыла под водой целых 13 дней. И помимо обычных процессов гниения, тело подверглось ряду других трансформаций и травм. Вы должны об этом знать и понимать, что именно вас ждет, прежде чем я разрешу ее увидеть. Впервые со звонка Логану я в полной мере осознаю, что впереди самое худшее зрелище в моей жизни. И хотя с самого утра меня бьет нервная дрожь, сейчас она внезапно стихает». Когда тело находится в воде достаточно долго, оно подвергается естественному консервирующему процессу, известному как омыление. В результате образуется адипоцир, или воск И большая часть тканей становится похожей на воск. Они мягкие, хрупкие и сильно деформированные. Доктор смотрит на меня. Представьте старую свечу или кусок мыла на веревке. «Ладно, тут всё ясно», — вмешивается Рефик, кладя мне руку между лопатками. «Разве обязательно вдаваться в такие подробности?» «Она должна знать, о чём просит», — строго замечает доктор Макдаф и пристально смотрит на меня. Голова, особенно лицо, обычно страдает больше всего, поэтому для опознания мы почти всегда полагаемся на ДНК. Губы Элис, уши, нос и гортань — подверглись колонизации съедобных морских хищников и были частично ими разрушены, повреждения довольно значительные. Понятия не имею, кто такие съедобные морские хищники, но спрашивать не хочу. Ясно? Кэт, говорит Рэфик, медленно гладя меня по спине. Глаза у неё такие чёрные, что зрачков не видно. Между бровями залегли две глубокие складки. Вы слышите? «Смотреть на тело бесполезно. Вы не узнаете свою сестру. Я настоятельно рекомендую, точнее мы обе, чтобы вы отказались. Я отшатываюсь подальше от заботливых рук и встревоженных взглядов. Мне больше нравилось, когда она была холодным роботом, называвшим меня Катриона. Её внезапная доброта здорово пугает. Я хочу её увидеть». «Ладно», — соглашается доктор Макдаф. «Подождите здесь, я велю санитарам её привести Она уходит, и я судорожно вздыхаю. «Кэт!» «Я уверена!» — восклицаю я дрожащим голосом. Рейфик сжимает моё плечо и подходит к шторе. На панели выключателя рядом с дверью зажигается зелёный огонёк. Надолго задерживаю дыхание и никак не могу вдохнуть воздуха. Дрожу, шею лопатки свело судорогой... Нижняя губа пульсирует от боли, я чувствую вкус крови. Я уверена. Рэфик коротко кивает и медленно отодвигает штору, за которой хорошо освещенная комната. Закрываю глаза, снова открываю. Я должна знать. И тогда я вижу тело. Волос нет. Скальп совершенно лысый. Сверкающий... кремового цвета, в складках. Первым делом я думаю о алтарной свече, оплывшей и разошедшейся асимметричными волнами. Нос — просто дыра, черный лабиринт синусовых ходов. Век нет, глаз нет, зубы скалятся в безгубой усмешке. Восковая серая шея и синяя хирургическая простыня, из-под которой виднеются черные стежки сшитого разреза, идущего отключиться вниз. Пытаюсь представить тело под тканью, такое плоское и неподвижное. Наконец, отшатываюсь от окна, и рефик ведёт меня к двери. Теперь я вовсе не против ни её прикосновений, ни внезапной доброты, ноги подгибаются, инспектор притягивает меня к себе, и мы вместе опускаемся прямо на кафельный пол. Я изливаю весь скопившийся ужас и стыд, раздражаясь всхлипами, криками, рвотными позывами и пачкаю её аккуратный чёрный пиджак. «Возьмите». Беру чашку из рук инспектора. Чай слишком горячий и сладкий, но я всё равно пью. У неё в кабинете холодно. Дорогу от морга до полицейского участка я не запомнила. Меня тошнит, голова раскалывается... Глаза так опухли, что я почти ничего не вижу. «Вы уверены, что справитесь? Может, вам нужен доктор или... Как она умерла?» Я и не спросила. Рефик смотрит на меня и разводит руками. «Мы точно не знаем. У нас одни гипотезы, доказательств нет. Самые очевидные причины смерти — утопление или гипотермия, но ткани легких сильно повреждены». крови не осталось, поэтому подтвердить ничего нельзя. Съедобные морские хищники. Вспоминаю я и вижу чёрный провал носа, дыры на месте глаз. Зато в костном мозге я мы обнаружили высокий уровень диазепама, флоксетина и оксикадона. Вспоминаю флаконы с таблетками за зеркалом в ванной. Достаточно, чтобы её убить. Полной уверенности у нас нет. Время, в течение которого токсины откладываются в костях, нельзя определить точно. К тому же в костном мозге их, как правило, находится больше, чем в образцах крови. Рэфик подается вперед. Оксикодон – опиоид. Его прописывают как сильное обезболивающее, и он эффективнее морфина. Врач Элл никогда не назначал ей ничего подобного. Вы не в курсе, были ли у вашей сестры проблемы с наркотиками? Не принимала ли она их для развлечения? Например, на вечеринках? Нет, конечно, нет. Я не могу поверить, что Эл принимала опиоиды или валиум. Ей даже пить не нравилось. Сестра никогда не рисковала, чтобы не утратить над собой контроль. Смотрю на стол Рейфик, на фото улыбающегося мужчины в медицинском халате. Значит, её убили таблетки? В той или иной степени они поспособствовали её смерти. Вспоминаю, как стояла на холодном мокром камне, смотрела на восточные волноломы, каменные дома, на белогривые волны высокого прилива и ровную гладь Северного моря. Я думала о том, что сюда мы когда-то убежали из дома, а потом отсюда исчезла Эл. Я ошиблась. Все это время она была здесь, под порывами ветра, под дождем и серыми волнами, в черном подводном мраке залива. «Когда вы поднимете яхту наконец спрашиваю я. «Для экспертизы, или как там это называется? Ведь кто-то вынул сливную пробку и просверлил в корпусе дыры, снял мачту и... и вывел из строя гальюн», — добавляет трафик таким тоном, что я сразу понимаю, она вовсе не на моей стороне. В результате тот впускал воду, а не сливал. За окном тягостный белый день. виднеются готические и стальные башни, вдали поросшие зеленью холмы. Я делаю глубокий вдох, словно собираюсь нырнуть в воду». эл себя не убивала. Она ни за что не покончила бы с собой. «Вы это уже говорили. Однако в 2005-м, черт побери, да она вовсе не собиралась тогда с собой кончать. эл просто хотела напугать Росса и заставить меня уехать». Она приняла ровно столько парацетамола, чтобы угодить в больницу, и... Я умолкаю и пытаюсь взять себя в руки. Рос тоже не верит. Добавляю, впрочем, без прежней уверенности. Мы этого так не оставим. Даже не рассчитывайте. эл убили. Я точно знаю. Рэфик не напоминает, что недавно я утверждала, будто Элл жива, но это читается в ее взгляде. «Послушайте», — говорит она. Ни Бюро по расследованию происшествий на море, ни Министерство охраны окружающей среды Шотландии не станут финансировать подъем яхты. Это не коммерческое судно, и мы уже знаем, как... Значит, вы оставите ее там гнить. Иногда Департамент уголовного розыска получает средства на дальнейшее расследование убийства. Только это не наш случай. Уверенность в ее голосе так бесит, что хочется швырнуть что-нибудь в стену. А как же открытки? «Элл угрожали. Да и мне тоже. Мне прислали еще. Могу показать. В сарае я нашла ее каяк. И я получала...» Рефик качает головой, поднимает руку. Вряд ли открытки связаны с тем, как погибла Элл. Мы их внимательно изучили и проверили всех подозреваемых, которых смогли назвать Росс и Элл. Непосредственной угрозы жизни открытки не обещали. В любом случае, их автор пытался навредить Россу, и мы занялись им. Выяснилось, что супруги Макколи не ладили. Возможно, Эл или Росс встречались с кем-то на стороне. Люди обожают совать нос в чужие дела. Я потрясена. Расстроена. Загнана в угол. Столько дней я переписывалась с Эл по электронной почте, злилась на неё. А теперь выясняется, что на самом деле это была... «Мышка. Если рос справ, и открытки тоже от неё, то я должна сообщить инспектору. Мышка наверняка причастна. Судя по письмам, она с самого начала была в курсе происходящего. Я кое-что знаю. Он не хочет, чтобы это узнала ты. Элл мертва. Я могу тебе помочь. А как же сообщение от Росса на телефоне Мари? Держись от неё подальше, не то пожалеешь». Катриона. Рефик берет меня за руки. Выслушайте, прошу вас. Предыдущая попытка Эл покончить с собой, ее депрессия и таблетки, которые она принимала на момент исчезновения, оставленный дома кошелек, телефон, паспорт, обнаружение яхты совсем в другом месте, нежели она говорила служащему клуба, все это свидетельствует либо о несчастном случае, либо о суициде. Вероятно, мы так никогда и не узнаем, что именно с ней произошло. Мне очень жаль, правда. У меня просто голова кругом. Если расскажу Рефик про письма, то придется рассказать и про зеркальную страну, и про дневник Эл. Мне придется рассказать ей и о том, что случилось 4 сентября 98-го, а я не могу. Мне хочется встать и выбежать вон». Расследование должно продолжаться, однако Рефик всеми силами пытается его свернуть. Если я ничего не предприму, то навсегда останусь с этой свинцовой тяжестью в груди, с ужасной пустотой на сердце, в которую канет все, что было в моей жизни исключительного. Я больше не смогу чувствовать себя особенной, одной на сто тысяч детей. Редкой, как Савиной Козадой или Калифорнийский Кондор. Я больше не смогу лежать в постели с температурой и одновременно летать, ощущать дуновение ветра, щекотку листьев и веток, ужас падения, боль удара о землю, чудо узнавания. Я больше не смогу быть половинкой целого, перестану помнить о днях, часах, минутах, которые оставались до того, как мы едва не слились в одно существо, как песок и известняк сплавляются в стекло». Не хочу, чтобы внутри осталась лишь невыносимая пустота. Не хочу смириться с тем, что всю жизнь прожила во лжи, что мы с Эл вовсе не особенные, что сестра умерла, а я этого даже не почувствовала, что я смогу выжить одна в этом огромном мире. Я снова плачу. Кашляю, рыдаю, свернувшись калачиком на полу и вцепившись в ножки стула, как ребенок. Анна права. Я все сделала неправильно. Я подвела Эл. Хуже того, я предавала ее всеми возможными способами. Встречалась с ее парнем, ненавидела, не верила, бросила ее. Много лет думала о сестре лишь плохое, в то время как сама струсила и сбежала. И я даже не могу добиться для нее правосудия. Просить прощения уже не у кого. Рефик... Даже не пытается меня успокоить. Она ждёт, пока не утихнет горе. Потом помогает мне сесть на стул и достаёт из ящика стола бутылку виски. Я выпиваю залпом, и она тут же наливает ещё. Меня трясёт, тело скручивают судороги. «Эл всегда хотела, чтобы её кремировали», — шепчу я. «Готовиться к похоронам ещё рано», — заявляет трафик Сначала окружной прокурор должен изучить наш отчет из заключения судмедэксперта, проводившего вскрытие, и дать свое заключение. Если Элл хотела быть кремированной, то это возможно лишь с одобрения прокурора. Почему? Если это несчастный случай или, как вы говорите, самоубийство, то зачем? Независимо от того, что мы знаем или думаем, нужно собрать все доказательства и изложить их должным образом. Как полагается при рассмотрении любого дела. Она смотрит мне прямо в глаза. К тому же в данном деле есть некие нестыковки. Я назвала бы их необычными обстоятельствами. Я выпрямляюсь. Какие такие обстоятельства? Почему вы не говорили об этом раньше? И вдруг я снова ловлю на себе тот самый пристальный взгляд, которым инспектор смотрит на меня уже несколько дней. «Сейчас существует множество способов установления личности, но мы всегда следуем одному и тому же протоколу. Личные вещи, особые приметы, визуальное опознание, стоматологический статус, ДНК...» Рефик смотрит мне прямо в глаза. «В случае сэлв, как сказала доктор Макдаф, разложение тела и прочие повреждения настолько серьезные, что особые приметы и визуальные опознания невозможны. У меня снова перехватывает дыхание, как в морге, и я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я знаю, Катриона, для вас это очень травмирующий опыт, но мы с вами хотим одного и того же, закрытия дела, поэтому нужно разобраться с этими нестыковками. Я молчу, рефик подается вперед и едва не касается меня. «Катриона, помните, я хотела задать вам несколько вопросов?» Я не киваю, хотя и помню. Мне ясно, о чем будут эти вопросы. Мне ясно, что стоит за ее косыми взглядами и многозначительными паузами. Инспектор долго ждала своего часа. И вот я попалась. После того, как водолазы подняли личные вещи погибшей, мы занялись также ее зубным статусом, «Катриона, как вы думаете, что мы обнаружили?» Я нервно сглатываю. «Мы вообще не обнаружили никаких зубных карт, Эл». Рефик невесело улыбается. «Я поручила Логану собрать более подробную информацию, пока идет исследование ДНК. Самые общие сведения. Место рождения, родители, школа. И знаете, что мы нашли, Катриона?» Голос все еще добрый, но слова она чеканет. Я ухитряюсь помотать головой. Ничего. Мы не нашли ровным счетом ничего. Я закрываю глаза. Потому что до пятого сентября девяносто восьмого года ни Эл, ни вас словно и не существовало.